Череп, из которого была сделана наземная часть дворца лорда Эбандрака, скалился, предвкушая кровопролитие. Лезвия топоров, образующие наклонные пандусы, ведущие ко входу в его горло, уже были в темно-коричневых пятнах крови после недавних жертвоприношений. Похоже, ничто в Волхскане не могло считаться священным или хотя бы сколь-нибудь стоящим, если регулярно не поливалось кровью. Кинжал в глазнице черепа отбрасывал тонкую изломанную тень на подземный путь. Было тихо. Уцелевшая глазница черепа оставалась темной. Балкон перед нею, откуда лорд и бандрак, вероятно, взлетал, был пуст. У входа высокой узкой арки, специально рассчитанной на крылья бандрака, тоже никого не было. «Похоже, стражи нет», — сказал капрал Дарвас. «Возможно». — согласился Ларик. — Бунты на арене позволяют нам выиграть время. Эбандрак не вернется, пока рабы не будут пойманы или убиты. — Ты много знаешь об Эбандраке? — А Ларик пожил плечами. — Однажды я пытался его убить. — Ты пытался убить это чудовище? — Трон всемогущий. Это был экспромт. Рабы продвигались вперед, настороженно приближаясь к огромным медным дверям. «Как ты думаешь, кто это был?» — спросил Дарвас, кивая на гигантский череп. «Возможно, демон-принц», — ответил Аларик, «Или кто-то, о ком мы никогда не слышали. Мне сдается, что у Дракоази довольно запутанное прошлое. И Бондрак очень заботится о своем величии». «Верно, Капрал. И смею сказать, что мы ему порядком насолили. Это оказался сильный ход, все эти взрывы на арене». Я не был уверен, что у нас все получится. Дарвас распахнул форменную рубашку. На его груди был выжжен знак в виде змеи, указывающий на то, что он собственности бандрака а они клеймили нас. Чем-то едким и держали это в бочках под пыточным блоком. Казалось, что оно хорошо горит. А Ларик улыбнулся. «Восхищаюсь твоей находчивостью». «Да просто с военной сноровкой, Юстикар». Дорвас снова взглянул на дворец. — А он здесь, молод демонов. Если он существует, капрал, то он здесь, а он существует. Гатранцы хлопотали возле огромных медных дверей, прилаживая к ней бочонки с едкой дрянью, позаимствованные ими на тюремном складе. «Отойдите — Отойдите! — закричал один из них. — Прочь от дверей! Рабы повыскакивали из укрытий и вслед за Лариком бросились бежать от арки. Несколько мгновений спустя медные двери засветились, пошли пузырями и взорвались, осыпав вокруг каплями расплавленного металла. В дверях сияла большая рваная дыра. Гирв первым полез в нее, что вовсе не удивило Ларика, но даже Гирв остановился в нерешительности, увидев дворец изнутри. Внутри было сумрачно и прохладно. Ветерок шевелил темно-красный шелк на стенах входной галереи. Сверху, сквозь огромные зубы просекавшиеся солнечные лучи, освещали сводчатый потолок, повторяя форму черепа. Ветерок наносился не с улицы — это дышали враги Лорда и бандрака. Они были вплавлены в стены и потолок или в каменные глыби в центре зала, словно скульптуры в галерее. Они были еще живы. Ларик увидел жуткое очертание демонов-кровопускателей, выступающиеся из камня. Шелковые полотнища колыхались вокруг тучного тела человека-мутанта с козлиными ногами и вторым отвисшим ртом на животе, чья мертвенно-бледная плоть отбрасывала странные отблески, словно пыталась выплыть из стены, в которую ее заточили. Одна из жертв в центре зала была почти похожа на женщину с безносом лицом и клешнями вместо рук. Тело ее, выступающее из камня, раскинулось в сладострастной позе. Там были сотни тел, разные порождения хаоса. Враги, убитые бандраком с того момента, как он взял дракази в свои когти. Хагард легонько толкнул локтем Ларика. хирург тяжело дышал. Он был уже не молод. Святая плоть. «Вы только посмотрите на это!» — сказал он. «Они живые!» — подтвердил Ларик. «Конечно, будь они мертвые, они бы его не забавляли!» Хаград сплюнул. «Вот это грумталак бронированный!» — заявил он, указывая на существу, похожее на кентавра в доспехах, со скорпионом хвостом и большими сетчатыми фасеточными глазами, как у мухи, висящие на потолке у входа. — А я -то гадал, что с ним-то случилось? Гирв стоял возле демона-женщины в центре комнаты. Он водил ножом по камню, пробуя, как лезвие входит в тело. «Гирф — Гирв! — позвал его Ларик. — Иди со своими людьми вперед, нам надо двигаться дальше. — Ну тогда вперед, пошевеливайтесь! — крикнул Гирв, и... его люди пошли вслед за ним по великолепной широкой лестнице в дальнем конце зала. — Где он? — спросил за спины Ларик Эрхар. — Где молот? — Здесь, наверху, он в черепе. — Тогда где Эрхар умолк? — Ну, конечно, все это время. — Скоро сюда набежит Змеиная Стража, — сказал Ларик. — Надо идти, у нас мало времени. Ларик повел рабов в дворец, их поработителя, и глаза побежденных врагов и бандрака смотрели им вслед. «Что это все означает?» — поинтересовался лорд Ибандрак. «Как я уже сказал, пока что ничего толком не понятно, но они выступили против нас», — ответил Скатхач. С наблюдательного пункта лорда Ибандрака среди гнезд демонов на острие одного из копий Велсана было хорошо видно собирающихся врагов внизу. Спускалась ночь, и бесчетные огни факелов и горящие глаза держимых сливались в одно сплошное зарево. Враги собирались вокруг комплекса из казармы плацов, расположенного неподалеку. Отличная исходная позиция для дальнейшего броска. Кто ими руководит? — Не могу ответить с уверенностью, милорд, хотя некоторые кандидатуры кажутся более вероятными, — ответил Скоттхач. Его более разумная голова говорила, в то время как другая издавала воинственные вопли и несла что-то невразумительное. — Эргутракс, разумеется я уверен что повелитель гробниц тоже с ним это куча тряпья все доставшиеся ему трупы он получал от меня низкий предатель а кто наверняка с нами тургал несомненно ха от него немного проку разве что нам будет нужно поговорить с какой-нибудь рыбой а кто еще «Голгар, могу поспорить, и еще я могу привести Илграндоса «Адское копье». Если измена станет явной, мы наверняка сможем рассчитывать и на многих других. В конце концов, вы их повелитель?» «Посмотрим», — решила Бондрак. «А что, Винолитор? Он должен был быть бы на моей стороне. Он не упустит такую возможность, если заслужить мою благосклонность». «Я его не видел». «Может, это все-таки его работа?» — задумчиво сказала бандрак «Это его чемпион убил моего Оскар Ходота. Не исключено это было сигналом к бунту, чтобы создать неразбериху и заставить лордов объединиться против меня. Герцог вполне способен устроить все это. Если он изменил меня, я просто обязан съесть его. Он слишком коварен, чтобы поручить его стенам моего дворца». «Какие будут приказания, мой милорд?» Эбандрак задумался. Демоны, гнездящиеся на копье с наступлением ночи, зашевелились. Это были ночные существа, и скоро они отправятся на охоту, утаскивать с крыш неосторожных горожан. «Собери войско», — сказал Эбандрак, — «и как можно больше лордов распусти слух». «Изменники испортили игры и наплевали на мой крестовый поход. За это они будут разбиты и наказаны. Поторопись, потому что предатели не станут тянуть, и они не смогут долго удерживать свои войска в повиновении». «Да, милорд», — ответил Скотхач и направился к небесной колеснице, стоящей между гнездами. «Это был реликт. Был их времен, продукт гравитехнологий, который Империум, разбухший и ослабший, не мог больше воспроизвести». Скатхач направил колесницу вниз, к беспорядочному нагромождению построек Вэлскана. Он дал двигателям полный ход, поскольку ему не терпелось разыскать Аргутракса и рассказать ему об услышанном. Молот демонов был стар. Его покрывал такой толстый слой ржавчины, что казалось невероятным, что под ней вообще скрывается корабль. Сейчас, когда Ларик знал правду, он мог различить сопла его двигателей, затупленную носовую часть, гребни антенных матч и жерло торпедных аппаратов. Нужно было лишь немного воображения. — Это он? — спросил Капрал Дарвас. — Конечно, — ответил ему Эрхар. — Разве ты не видишь? Ларик привел рабов в верхнюю часть черепа. Огромный купол его был разделен на зал для приемов и обрядовые комнаты, плюс еще множество помещений, не поддающихся определению. То, в котором они сейчас находились, было именно таким. Ларик предполагал, что это что-то вроде камеры для допросов с ремнями, свисающими с каждой поверхности, и выемками в полу, как раз позволяющими привязать между ними человека или другое существо. Это, однако, не объясняло богатого убранства. Пыточные принадлежности, инкрустированные золотом, и прекрасные гобелены с изображениями битв, испорченные засохшей кровью. Кинжал, вонзившийся в глазницу черепа, пробил помещение насквозь. Теперь большую часть занимал огромный ржавый стержень, с которого свисали остатки множества скелетов-мутантов. Однако это был не кинжал. — Лейтенант, прошу вас, — сказал Аларик. Эрхар вышел вперед и достал судовой журнал Молота демонов. Он открыл книгу и начал читать. Неужели эта штука еще действует? Спросил Хагард, стоя рядом с Лариком, поскольку там, видимо, было безопаснее всего. Это старый корабль, ответил Ларик. Старые корабли всегда самые лучшие. Братья мои и сестры, читал Эрхар, это не просто путешествие, это «Творение не принесет нас в земле обетованную, само по себе. Это всего лишь стале стекло. Правду вам труднее будет услышать, но это слово нашего императора, донесенное до нас пророком его. Мы, как пилигримы, идем не дабы прийти, а дабы претерпеть». Верующие повторили слова вместе с ним, шелест голосов, словно молитва, подчеркивающая слова Эрхара. Это была речь, прочитанная капитаном паломнического корабля перед тем, как молот демонов отправился к земле обетованной. Религия правоверных Эрхана основалась на этих словах, воспринимая их не как утверждение капитана, но как метафору всего, что им пришлось пережить. Гракази была кораблем, рабы пилигримами, ужасные испытания в рабстве у лордов планеты путешествием, но правда оказалась куда более прозаичной. «Мало просто верить в Императора, чтобы избежать всех напастей, которым грозит нам пустота. За время нашего пути мы должны изменить, мы должны стать единым целым с правдой Императора. Мы должны отринуть ложь, ослепляющую нас, изгнать пороки и сомнения, что правят нами. Отбросить отчаяние этого безрадостного тысячелетия. Просто выжить еще недостаточно. Молод демонов должен изменить нас». Сделать чем-то большим, нежели мы есть. Лишь тогда удостоимся мы места в земле обетованной. Внутри кинжала что-то заскрежетало. Корка ржавчины растрескалась, и куски ее посыпались с цилиндра, разбиваясь в рыжую пыль об полкамеры. Верующие попятились. — Зуб императора! — прошептал Хаггард. — Он настоящий! — заметил Гирв. В корпусе кинжала открылась дверь и медленно опустилась вниз. Изнутри брызнул свет. Дворец заполнился монотонным жужжанием систем жизнеобеспечения и плазменных каналов. Молот демонов ожил. Все уставились на дверь. И на яркое сияние внутри. Все, кроме Алларика. Боковое зрение космодесантника было исключительно четким. И он заметил, как едва заметно изменились тени, как неясная фигура отделилась от темноты, В дальнем конце зала и метнулась в арку. Она направлялась в лицевую часть черепа. Аларик прекрасно знал, кто это. Удивляло лишь то, что он так долго не показывался. «Посторожи», — сказал Аларик Гирфу. «Не подпускай никого, пока люди Эрхара не сумеют подготовить эту штуку к старту. А ты... Я должен защищать это место. Тогда я пошлю... Я один...» «Имей в виду, визончик. Если не вернешься к сроку, мы улетим без тебя». «Если так случится, то желаю вам удачи», — ответил Ларик, выходя из зала. Его уход заметили немногие. Некоторые застыли закипнотизированные светом, льющимся из молота демонов. Другие карабкались по пандусу, откинувшимся из ржавого корпуса. Кусочки ржавчины еще сыпались являя взглядом древнюю поверхность, темно-синюю с остатками золотого узора. Когда Ларик проходил под аркой, все еще продолжал читать молитвы из своей книги. Перед ним была треугольная комната, образованная носовой полостью черепа. Это было место для прорицаний или же для стратегического планирования. Судя по модели звездной системы, стоящей у одной стены и по столу, испещренным астрологическими знаками у другой. По стенам были развешаны схемы расположения звезд на Дракоазе. Ларик замер и затаил дыхание. Гул двигателей, прогревающихся у него за спиной, раскатывался по всему дворцу, но Ларик слушался, надеясь уловить нечто другое — шорок шагов или вздох. Вдоль одной из стен скользнула тень, едва различимая на фоне карты звездного неба. — Каледрос, — сказал Ларик, — тебе больше не спрятаться. Тень замерла, но теперь Ларик видела ее чуть заметнее исказившую свет, отраженный от серебристой паутины звездной карты. — Я знаю, кто ты такой, Каледрос, знаю уже давно, и ты хорошо исполнял свою роль, но теперь игра закончена. Фигура Эльдара материализовалась из кокона теней. — Ларик, я рад, что нашел тебя. Там, на арене, нас разделили. Я знал, что твоя цель здесь, поэтому... — Ты пришел, чтобы тайком проникнуть на корабль. — Проникнуть на корабль? Юстикар, зачем мне нужно? — Потому что я бы убил тебя до нашего отлета. Теперь служи покончено, чужак, если ты вообще способен говорить правду. — У тебя есть доказательства моей измены? — Человек. — Я хотел бы услышать их прежде, чем отвечать на твои угрозы. Голос Каледроса был исполнен обычного высокомерия. Неужели, подумала Ларику. — ни одному льдару ни разу не пришло в голову поинтересоваться, есть ли у человеческих существ душа, способны ли они страдать? Скорее всего, любой из них обращал на человека внимание не больше, чем человек на какой-нибудь микро под линзой. Тарганел Квинтус, сказала Ларик. Презрительная усмешка почти исчезла с лица калидроса. «Я никогда не был там. Там сражалась имперская гвардия, я читал об этом. И никому не говорил, будто я был там, кроме тебя». На взгляд обычного человека Калидрос не шелохнулся, но Ларику было ясно, что все мускулы чужака напряглись, готовы к действию. Манера боя калидроса основывалась на том, чтобы первым нанести стремительный удар — Аларик не даст ему такой возможности. Винолитор тоже думал, что я там был, продолжал Аларик. Единственный, кто слышал от меня эту ложь и мог ему пересказать Ты, Калидрос. Каледрос облизнул губы. Ты цепляешься за истину, словно на что-нибудь значит здесь, человек. Последнее восстание рабов выдал тоже ты то подавление, которое они праздновали, когда погиб мой друг. И те игры стали возможны потому, что ты подарил Динолитору и Абандраку эту победу. — Каждый делает то, что должен, — сказал Калидрос, чтобы выжить. — Для человека, — спокойно ответил ему Ларик, — просто выжить недостаточно. — Да что твой народ понимает? Прошипел калидрос, обнажая цепной меч. Между зубьями оружия засохли сгустки крови. Вся утонченность эльдара исчезла. Он был похож на дикое беспощадное существо, рожденное, чтобы убивать. Как ты думаешь, почему я не сказал винолитору про молот демонов? Потому что я верю, Юстикар, верю! Верю в то, что могу убежать из этого проклятого мира. «Никто на всей планете не желает этого Вовега так, как я. Тебе никогда не понять, что может случиться с беззащитной душой, умирающей в таком месте, как это. Ты никогда не посмотришь в лицо той, что жаждет». «Я все понимаю, чужак», — сказал Ларик. «Я знаю, кто ты такой. Ты никогда не шел этим вашим путем, Скорпиона. Мне уже встречались такие, как ты. «Вы — порождение тьмы, с кожей сотканной из теней, окутанной тишиной. Мандрагоры, как называют вас гвардейцы, убийцы и шпионы. Как еще ты мог уходить с гекотомбой и возвращаться, когда тебе вздумается? Ты думал, что я поверю, будто это один из фокусов, которому учит на пути скорпиона? Ты гораздо хуже, чем просто чужак, и я не позволю такому существу покинуть этот мир» я улечу с дракоазией завизжал каледроз лицо его совершенно исказилось из черных глаз покатились слезы густые и темные как нефть он окончательно сбросил себе личину по его телу скользили тени он словно мерцал то появляясь то исчезая объятия коморы ей не взять меня Каледрос кружил по комнате, пытаясь подобраться поближе к арке, ведущей наверх к уцелевшей глазнице черепа. — Ты умрешь здесь, — сказал Ларик. — Ему. И она наверняка возьмет тебя. У Ларика в руке было копье. Ему казалось, что это уже тысячное по счету оружие, с которым удовелось иметь дело на дракоазе. Как бы ему хотелось, чтобы это... Была его алебарда Немезиды или что-то из изумительного оружия того кузнеца, но и копье тоже подойдет. Калидрос был быстр, но все же недостаточно. Если и было что-нибудь, что аларик умел делать лучше всех на Драказе, так это совершать казнь. Аларик отвел руку для удара. Внезапно в арке за спиной калидроса вспыхнула узкая полоска света. Она вылетела из тени и врезалась в Эльдара, разрубив ему плечо и разрезав спину сверху донизу. Добрая третьего туловище туловища шлепнулась на пол, из огромной раны вывалились разрубленные органы. Каледров попытался отскочить от Ларика, но тело не послушалось, и глаза его расширились, когда он понял, что умирает. Он покачнулся и упал на спину. Кровь лишь теперь прихлынула к ране и толчками била из разрубленного тела. «Ты слишком...» «Преувеличивал свою значимость, чужак!» — произнес низкий голос исполненный властности и высокомерия. «Недостаток всей твоей расы! Ты думаешь, я собирался соблюдать наше соглашение? Свобода, безопасность — и все это за несколько слов предательства? А теперь ты посмел думать о побеге, чтобы рассказать о том, что тебе известно о нашем мире всему вашему племени?» Ты был не более чем домашним животным, и теперь тебе вышвырнули вон. Она. Она, выдохнул Калидрос, трепыхаясь на полу, будто выброшенная на берег рыба. Та, которая ждат. Жаждет... Глаза его потускнели, и он умер на глазах у Ларика. А Ларику показалось, что он слышит вдали вопли калидроса, оплакивающего свою погубленную душу, но звуки унес ветер, ворвавшийся сквозь отверстие в черепе. «Бедный шпион», — сказал герцог Винолитор. Он действительно думал, что покупает себе некое подобие победы своей ложью. А Ларик не мог говорить. Винолитор нашел их. На этом все и окончится. «Кажется, я опередил тебя», — сказал Винолитор, входя в комнату. Сегменты его темно-красного доспеха сверкали в лучах закатного солнца. Меч в руках герцога засиял, впитывая капли крови калейдроса, стекающие по клинку. — Когда нужно казнить одного из моих рабов, палачом хех, становлюсь я сам. — И что дальше? — выдохнул Аларик. — Как ты думаешь, серый рыцарь? — Один из нас убьет другого. — Думаю, ты мог бы выразиться поточнее, — с ледяной улыбкой заметил Винолитор. Должен признать, что ты из той редкой разновидности врагов, которые чем ближе, тем опаснее. Винолитор кружил вокруг Аларейка. И тот пытался оценить все возможные приемы винолитора в нападении, режущий удар снизу по ногам, рубящий сверху в голову или в горло, любой из миллионов ударов и выпадов, способных разом оборвать жизнь Аларико. «Было бы забавно оставить тебя в живых и использовать для дальнейшего служения к хорну», — сухо произнес Венелитор. «Но мне надоели забавы». Венелитор сделал выпад. Аларик был к нему готов. Он вскинул копье, закрываясь от удара, и клинок перерубил древко. При этом он отклонился в сторону и не зацепил Аларика, но копье стало бесполезным. Ларик отбросил обрубок древка прочь и выставил перед собой наконечник, приготовивший защищаться или атаковать. «Я многому научился здесь», — сказал Ларик, заставляя свой голос звучать спокойным. «Я уже не тот человек, которого ты победил на Сартис майорес». «Да, Юстикар, ты нечто гораздо меньшее». Аларик мог бы колоть и закрываться, и нападать, пока не умрет, но таким образом невозможно было выиграть этот бой. Серый рыцарь, возможно, этого бы не понял, но Аларик не был больше серым рыцарем. Он отбросил копье и ринулся вперед.